Студия аудиокнига своими руками. Предлагаем вашему вниманию рассказы Рая Брэдбери. гонец читает Александр Водяной Мартин знала, что пришла осень. Пёс, вернувшийся со двора, принёс с собой запах холодного ветра, первых заморозков и терпки аромат тронутых гнильцоя павших яблок. В его жесткой курчавой шерсти запутались лепестки золотарника, последняя паутина лета, опилки только что спиренного дерева, перышко малиновки и первый побуревший лист с огненно-красного клёна. Пес радостно вертелся около кровати, Стряхивая одеяло с своей драгоценной добычу, хрупкие сухие листья папоротника, веточку ежевики, тоненькие травинки болотного мха. Конечно, пришла осень. К нам в гости пожало лудиковины зверь. Октябрь «Хватит, дружище, хватит!» Пес примастился ближе к теплому телу мальчика, отдавая ему собранные неповторимые запахи осени, ее голых полей, тяжелых туманов и аромат увядающих лесов. Весной шерсть пса пахнет пылью, Рассветчи сиренью, эрисом и свежескошенной лужайкой. Летом фисташковым мороженым, каруселями и первым загаром. Но осень. Скажи, дружище, как там на воле? И пёс рассказывает А прикованный к постели мальчик Слушал и вспоминал, Какой бывала осень, Когда он сам ее встречал. Теперь его связным, Его гонцом на волю, Стал пес. Он был частью его самого, Той ловкой и быстрой его частью, который он посылал познать внешний мир, мир вещей и быстротечного времени. Пёс вместо него бегал по улицам городка, ибо окрестностям, к реке, озеру или ручью, или же совсем по близости в дровиной сарай, кладовую Или на чердак. И неизменно возвращался с подарками. Иногда это были запахи подсолнечника, гаривой дорожки школьного двора или же молочая слугу, а то свежеочищенных каштанов, перезревшей забытой на огороде тыквы. Я всё везде успевал побывать. Где же ты был сегодня утром? Что видел? Расскажи. Но и без рассказов было ясно, что вёл пёс, гоняя по холмам за городом, где диттворасы мазабена кувыркалась в огромных, как погребальные костры, кучах опавшей листвы, приготовленной для сожжения. Запускает дрожащие от нетерпения пальцы в густую шерсть пса. Мартин, как слепой, пытался прочитать всё, что принёс ему гонец, побывавший на жатой Неве, в узком овражке у ключа и на аккуратном городском кладбище или же в чаще леса. И тогда в этот сезон пьянящих, терпких запахов Мартину казалось, что он сам везде побывал. Дверь в спальню отворилась. "Твой пёс опять набедакурил, Мартин". Мать поставила на постель поднос с завтраком. Ее голубые глаза глядели строго, сукаризной. «Мама!» «Этот пес везде роет землю. Мисс Таркина вне себя. Он вырыл очередную нору в ее саду. Это уже четырнадцатая за неделю. Может, он что-то ищет?» «Глупости. Просто пес излишне любопытен и всюду сует свой нос. Если и дальше так будет...» «Придется посадить его на цепь». Мартин посмотрел на мать, как смотрит на незнакомого и чужого человека. «Ты не сделаешь этого, мама. Как же я тогда? Как буду я знать, что происходит вокруг?» «Значит, это он тебе приносит новости?» Тихо промолвила мать. «Вот да!» Он рассказывает мне все и обо всем. Нет такой новости, которую бы он мне не принес. Мать и сын смотрели на пса и на сухие травинки и цветочные семена, осыпавшие одеяло. Ну ладно, если он перестанет рыть норы там, где не положено, пусть его бегает сколько хочет. Уступила мать. Пес, ко мне! Мартин прикрепил тонкую металлическую пластинку к ошейнику пса. Она гласила: "Мой хозяин Мартин Смит. Ему 10 лет. Он болен и не встаёт с постели. Добро пожаловать к нам в гости". Пёс понимающе тяжкнул. Мать открыла дверь и выпустила его на улицу. Мартин полусидит на постели. Прислушивался. Где-то далеко, под тихим осенним дождем, Бегает его посланник. Его далекие лайтые дела Долетал до слуха мальчика. Вот он у дома мистера Хэллоэя, И, вернувшись, принесет Мартину Запах машинного масла И хрупких внутренностей Их внутренностей часовых механизмов. которая чистит и чинит старый часовщик. Или это будет запах мистера Джекабса, зеленщика, пахнущего помидорами и загадочным пряным духом того, что таится в жестянках, с интригующей наклейкой с изображением пляшущих чертят. Этот запах иногда доносился со двора ещё котам ноздри. А если пёс не побывает у мистера Джекобса, тогда он обязательно навестит миссис Гилспи, или мистера Смита, или любого другого из друзей и знакомых. Или они повстречаются ему на пути, а кому-то подластится, кого-то напугает, а кого-то приведёт сюда на чай с печеньем. И Мартин слышит, как возвращается его конец. Он не один. Звонок в дверь, голоса, скрип ступени деревянной лестницы и молодой женский смех. На пороге мисс Хейк, его школьная учительница. У Мартина сегодня гости. Утро, полдень, вечер. Восход, закат. Солнце и луна совершают свой обход, А вместе с ним и пес, Добросовестно докладывающий затем О температуре земли и воздуха, О цвете и красках мира, Плотности тумана и чистоте дождя, А главное о том, что снова пришла мисс Хейк. По субботам, воскресеньям и понедельникам она пекла пирожные с цукатами и из апельсиновых корочек, и приносила из библиотеки новую книгу о динозаврах и первобытном человеке. По вторникам, средам и четвергам он каким-то непостижимым образом умудрялся обыграть её в домино, а потом в шашки. И чего доброго, говорила она, сделает ей мат, если не сразятся в шахматы. В пятницу, субботу и воскресенье они могли наговориться вдоволь не умолкая. Она была такой красивой и веселой, а волосы были мягкими и пушистыми, цвета густого гречишного меда, как осень за окном. Какой лёгкой и быстрой была её походка, как сильное и ровное билось её сердце, когда вдруг однажды он услышал его стук. Но прекрасней всего было её умение разгадывать тайну безимённых знаков и сигналов, что позволяло ей безошибочно понимать пса. Её ловкие пальцы Извлекали из ово шерсти все символы и приметы внешнего мира. Закрыв глаза и тихонько посмеиваясь, она перебирала жёсткую шерсть на спине собаки и голосом цыганки-вещуньи рассказывала о том, что есть и что ещё будет. Но в один из понедельников в полдень Мисс Хейк не стала. Мартин с усилием поднялся и сел на постели. «Умерла?» Не веря, тихо прошептал он. «Умерла», — подтвердила мать. Ее сбила машина. Для Мартина это означало холод. И белое безмолвие. преждевремени наступившей зимы смерть холодное молчание и слепящая белизна мысли, как стая вспогнутых птиц, взметнулись и тихо шурша крыльями снова сели. Мартин, прижав к себе пса, отвернулся к стене. Женщина с волосами осени, Мелодичным смехом и глазами, Неотрывно глядящими на твои губы, Когда ты говоришь, Умевшая рассказывать о мире все, Что не мог рассказать пес, Чье сердце внезапно перестало биться в полдень, Умолкла навсегда. Да. Мама, что они делают там, в могилах? Просто лежат? Да, просто лежат. Лежат, и все? Что в этом хорошего? Это ведь скучно. Ради бога, о чем ты говоришь? Нет. почему они не выходят не бегают и не веселятся когда им надоест лежать ведь это так глупо мартин почему он не мог придумать для них что-нибудь получше Невозможно всё время неподвижно лежать. Я пробовал это. И пса заставил Леонардо сказать ему: "Замри". Но он долго не выдержал. Ему стало скучно. Он вертел хвостом, открывал глаза и глядел на меня с тоской и недоумением. Бьюсь об заклад дружещи что временами, когда им наскучит, они поступают как ты. Пёс ответил радостным лаем. "Не говори такое, Мартин", осудил его мать. Мартино мог устремив взор в пространство. "Я уверен, что не так и поступают", повторил он. widehat gorel asypalis bagryannye listi iz drevya. Poysu begal vsyo dal'she ot doma. Perekhodil ruchey vo vragi v brat, zabegal na kladbishche. On vozvrashchalsya lish' kogda stemneet. Yego pozdneye vozvrashcheniye vyzyvali perepoloh v sobach'em mire gorodka. Yego vstrechali zalku yarosnogo laya i vsekh podvarotyam. мимо которых он пробегал, лай был столь громким, что в окнах жалобно дребезжали стёкла. В последний день октября пёс повёл себя совсем странно, словно учую, что вдруг переменился ветер. и подол с чужой стороны пёс подолгу стоял на крыльце мелко дрожа и поскуливая и глядел на пустые поля за городом каждый день он мог так стоять на крыльце словно привязанный дрожа всем телом и тихонько поскуливая а потом вдруг срывался и бежал словно его позвал кто-то Теперь он возвращался поздно и всегда один. С каждым днем голова Мартина уходила все глубже в подушки. Люди всегда чем-то заняты, успокаивала его мать. Им не досуг прочесть, что ты написал на ошейнике. Может, кто и решил зайти к нам, да за делами забыл. Нет, здесь что-то другое, думал Мартин, вспоминая странное поведение пса, то как по ночам его тело беспокойно вздрагивает под кроватью, и он жалобно скулит, словно ему снятся дурные сны. Когда среди ночи пёс вдруг оказывался возле постели и мог так простоять полночи, глядя на Мартина, будто хотел, но не мог поведать ему величайшую и страшную тайну. Поэтому он громко стучал по полу хвостом или вертелся волчком, Не в силах остановиться. 30 октября Пес не вернулся домой. Мартин слышал, как родители звали его По вечерам после ужина, А потом пошли искать. Становилось темно, Опустили улицы, Подул холодный ветер. И в доме стало так пыльно, посте посте Было уже за полночь, но Мартин не спал. Он лежал, глядя в потемневшее окно, туда, где до него уже ничего не было, даже осени. Ибо его гонец не принёс ему вестей. Теперь не будет и зимы. Еба никто не стряхнёт на него первые снежинки и не даст им растаять на ладони. Отец. Хм. Мать. Нет, это уже будет не то. Они не умеют играть в те игры, которые они с псом знали. Они не знают их секретов, правил, звуков и пантомимы. Не будет больше времён года, как не будет и самого времени. Его свизна, его гонец не вернулся, затерявшийся в джунглях цивилизации. Или отравлен, отловлен, попал под колёса, сброшен. в канализационный люк. Жалившись слезами, Мартин уткнулся в подошву. Мир стал немой картиной под стеклом. Мир был мёртвым. Мартин беспокойно метался на постели. Прошло 31 октября. Канон дня всех святых. Ещё 2 дня после праздника в мусорном баке догнивала последняя тыквенная маска. Все же жены маски из папье-маше а фигурки святых снова заняли свои места на полке до будущего года. Для Мартина этот вечер был таким же, как все остальные. Хотя под холодным звёздным небом Трубили шутовские трубы, Резвились дети в маскарадных костюмах, Рисуя мелом на плитах тротуара И на тронутых морозьцем в стеклах Магические знаки и имена. В доме стояла тишина. И было так хорошо, Лежа в постели, Смотреть в окно, На чистое небо и яркую луну он вспомнил, как в такие вечера они с псом уходили бродить по городу. Пёс бежал-то впереди, то сзади. Времена мищёжал в зелёном овражке парка. И снова появлялся Он радист на локале из лужиц, молочно-белую от лунного света дождевую воду. Слаем прыгал вокруг кладбищенских надгробий, словно читал имена усопших. Они с псом спешили на лужайки, где ночные тени не стояли на месте, а двигались вместе с ними или теснились вокруг. Беги, дружище, беги. Преследуй или убегай от дыма, тумана, ветра, тени тех вспугнутых мыслей и воспоминаний. А потом скорее домой, в безопасность, уют, теплоту и сон. 9 часов вечера бьют куранты. М вторит сонно-ленивый бой часов в гостиной. Пёс. Где ты? Вернись. И принеси мне всё, что ты увидел. Ветку чертополоха, тронутую морозом. И лепрост северный ветер. Где ты? А теперь слушай. Я, Я зову, зову тебя. тебя. Мартин затаил дыхание. Где-то там далеко звук. Мартин вздохнув, приподнялся на постели. Та-да, -да, снова звук, еле слышный, Такой слабый и тонкий, Словно серебряное острие яглы, Легонько коснулось неба, Где-то далеко-далеко. Слабое эхо собачьего лая, Он явно слышал его, Пёс бегущий вдоль полей и ферм, по мягким просёлочным дорогам, где оставил свои следы испуганный заяц. Пёс лаем нарушивший ночную тишину, кружащий по округе, то бегающий далеко-далеко, словно кто-то отпустил длинный-предлинный поводок. то появляющийся снова будто кто-то стоящий под каштаном натянул поводок и свистом позвал его обратно в тень тёмную, как ночь, влажную, как поднятый лопатой грунт, чётко очерченную, как в навалонии Пес на поводке кружил и кружил И рвался к дому. Ах, пес, дружище, Поскорей возвращайся, Думал Мартин. Где же ты был все это время? А теперь, прошу, Найди след домой. Так. 10 15 минут. Лай, всё ближе. Послушай, негодник. Как ты посмел пропадать так долго? Непослушный пёс. Нет, нет, хороший, добрый пёс. Возвращайся скорее. И принеси мне с собой все, что можешь. Вот он совсем близко. Слышан его лай, такой громкий, Что хлопают ставни и вертится флюгер на крыше. Он уже за дверью. Мартин поежился, как от холода. Он должен встать и открыть дверь. Или лучше подождать, когда вернутся родители? Стой, пёс, не убегай. А что, если он опять убежит? Лучше спуститься вниз, распахнуть настежь двери. И прижать к себе четвероногого друга, А потом, смеясь и плача, Взбежать с ним по лестнице наверх. Вай затих. Мартин так плотно прижался лицом К оконному стеклу, Что чуть не выдавил его. Тишина. Тишина. Будто кто-то велел псу умолкнуть. Прошла целая минута. Мартин до боли жал кулаки. Внизу кто-то жалобно заскулил. Потом скрип. Медленно отворяемые двери. Кто-то зажадился над псом. и впустил его в дом. Ну, конечно, пёс привёл с собой мистера Джекобса. А если не его, то мистера Гелеспи. Или же соседку, мисс Таркин. Входная дверь громко захлопнулась. Повизгивая от радости, пёс вбежал в комнату. комнату и прыгнул на постель. «Пес, дружище, где же ты был? Что делал? Ах, шалун ты эдакий!» Плача и смеясь, Мартин прижимал к груди мохнатого мокрого друга и кричал от радости. Но внезапно умолк и отстранился. Он пристально смотрел на пса, и в глазах его была тревога. Что за запах принёс ему на сей раз его верный посланец? Запах чужой земли и тёмной ночи. А запах земных недуг из-за того, что захоронено в них и уже тронуто тленом. Алла пьяный пса были в чужой земле, пахнущей чем-то резким, незнакомым и пугающим. Пёс должно быть опять рыл землю, И рёл глубоко, глубоко. Нет. Нет. Этого не может быть. Только не это. Что ты принёс мне? Откуда этот отвратительный запах тлена? Ты опять нашкодил. Опять рыл норы там, где рыть не положено. Ты плохой, непослушный пёс. Или ты хороший? Ты должно быть искал друзей. Ведь ты лебешил обществу. И наверняка кого-то привёл с собой. Мартин слышал шаги на лестнице. Кто-то медленно поднимался в темноте. Тяжело ступая и останавливаясь, чтобы передохнуть. Пес дрожал. На одеяло, словно мелкий дождь, всыпались крупинки чужой земли. Пес посмотрел на дверь. С шорохом, похожим на шопок. Она отварилась. К Мартино пришли гости.